Дивный Хью. «День добрый, Клариса», — сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. «Чему обязан?» «Я люблю бродить по Лондону», — сказала миссис Делой. «Нет, правда. Больше даже, чем по полям». А они как раз приехали, увы, из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок, из-за оперы, вывозить дочерей.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 Некий маневр вздувания и сокращения, что ли, и тем давая понять, что у жены кое-какие неполадки в организме. Нет, ничего особенного. Но Клариса Дэлу и старинная подруга, уж сама всё поймёт без его подсказок. Ах да, ну, конечно, она поняла, какая жалость. И одновременно с вполне сестринской заботой Клариса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное...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 но она к нему очень привязана. Во-первых, знакома целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего. Хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления. Ну, а Питер Олш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью. В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился.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 Совершенно невозможным. Но как чудно было бродить с ним в такое вот утро. Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пемлика кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пикадилли заряжали воздух парка и заражали горячую лоснящуюся листву дивным оживлением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 Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее. Как они ссорились. Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя наверху лестницы. Безупречная хозяйка дома. Так он ее назвал. Она потом плакала у себя в спальне. У нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки. И вот.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 когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию. Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная. Хорошо он ее чистил.